«Перемирие. Ари. Открывать я не собиралась. Хотела вставить наушники и работать в спальне. Но Костя громко сказал «Открой!» «Это важно! Это промоторино. И еще до того, как он сделал шаг от проема, я уже повернула ручку замка и распахнула створку. «Что случилось?» Костя снова выглядел собранным и упрямым. Люберецкий назначил встречу Моторину. Тот попробовал перенести, но тот ни в какую. Будем ждать результата. Да, будем ждать. И давай объявим перемирие. Сейчас надо с холодной головой решать дела. Я буду стараться держаться подальше, но завтрак с тебя. Исключительно для нормального функционирования отдела. Так ты мне при приеме на работу говорила? Не так, но суть верна. Тогда с тебя обед. По рукам. Прошло всего несколько минут, но сколько я не вглядывалась в Кудрявцева, никаких признаков недавнего помешательства не обнаружила. Что ж он такой взрывной? Не человек, а бочка с петардами. То спокойный и невозмутимый, а как рванет, что аж искра из глаз. Изо всех остальных частей тела тоже искры. С этими мыслями я наскоро сородила завтрак. Сервировала автоматически, а сама думала, как там моторин. Понимала, что за две минуты нет и не может быть никаких результатов, но ждала их, сидя как на иголках. Полностью ушла в себя, просчитывая варианты, когда Костя взял меня за руку. — Ты же обещал не трогать меня! — Тихо, рядом. Я и не собирался. Но ты так глубоко ушла в себя, что не реагировала на слова. — А есть новости? Костя склонился к моему уху и со зловещим видом прошептал. — Чайник остыл. — Что? — А, да, чайник, я сейчас. Он рассмеялся. — Да ладно, я сам поставлю воду. Только и ты вернись в реальность. Он сильнее сжал руку. — Ариадна... Я тут, и ничего страшного не случится. Это же не первый форс-мажор в твоей жизни. Где твоя хваленная стрессоустойчивость? Именно ее мне Моторин продавал в тебе, как сильную сторону начальницы. Теперь ухмыльнулась я. Упрямо вздернула голову. Стрессоустойчивость всегда при мне. Вот и хорошо. Давай работать. Если будут новости, я сообщу немедленно. Можешь быть спокойна. Мне действительно стало легче от его заботы и от обещаний. Хотя я не понимала, почему. Мало ли кто и что гарантировал, но потом обманул. Даже Федор. Уж у этого-то ноль фантазии, и то умудрился продаться в зитья к Люберецкому. Но даже вспомнив бывшего жениха и подумав, что все мужики-козлы, я не перестала верить Косте. «Давай». С этого момента все пришло в норму, словно мы работали в офисе. Принимали файлы, отсматривали статистику, сравнивали показатели по периодам и писали заключения. А еще, когда приходили какие-то СМС на телефон Кудрявцева, получали информацию от Моторина. Люберецкий настаивает на продаже фирмы. Моторин тянет время. «Люберецкий хочет знать, где ты работаешь». Моторин настаивает на оценке бизнеса. После этого сообщения Костин телефон замолчал надолго. Я с головой ушла в отчеты, когда трубка неприятно дзынькнула входящим. Костя прочитал сообщение, но озвучивать его не стал. Повертел телефон в руках, а потом медленно, словно боясь, что неприятности выскочат наружу от резкого движения, положил его на столешницу. «Костя, что там?» «Там Люберецкий. Что предлагает?» «Сохранить фирму Моторина в его собственности». Он смотрел на меня открыто и спокойно. Без сожалений или жалости, но я точно понимала, что все это неспроста. «А что взамен?» Костя улыбнулся одними губами. «Твоя голова. Местонахождение. Срочный возврат в столицу». Я медленно вдохнула и, тормозя, тихо выдохнула воздух. И что ответил Моторин? Что это не в его власти. Он настаивает на том, что ты ушла в отпуск за свой счет. Даже твое заявление продемонстрировало люберецкому. Он поверил? Будет проверять. И что теперь делать? Костя посмотрел открыто, не пряча глаз не стараясь юлить или приукрашивать, а потом ответил то, что я всегда отвечала сотрудникам в сложных ситуациях. «Работать. Остальное решим по мере поступления информации и угроз». А потом по-хулигански улыбнулся. «Ну или еще раз бежим, если понадобится». И я снова ему поверила. Вернулась к работе и нашла такую финансовую дыру в статистике, что захотелось тут же позвонить Моторину и докладывать. Но Кудрявцев убедил, что лучше сейчас оставаться в тени. Выигрывать время не только для себя, но и для Моторина. И я согласилась. Но до позднего вечера объясняла ему, какую находку свершила. Костя слушал внимательно, задавал вопросы, Кивал и даже присвистнул, когда я посчитала, какую прибыль недополучает сейчас собственник компании ООО «Мебель, дизайн, текстиль». Мне даже показалось, что он интересуется не просто для того, чтобы оказать мне поддержку, а по-настоящему вникает. Я увлеклась, размахивала руками. Пыталась показать ему данные в разных таблицах одновременно. Потом Костя перехватил инициативу и быстро сделал график. Мы оба увлеклись его анализом и едва ли не пропустили входящую смс -ку. Было уже достаточно поздно, и никто не ждал сообщения от Моторина. Да это и не он ее прислал. Номер был записан женским именем. Некая Маша настрочила Кудрявцеву сообщение в одиннадцатом часу вечера. Это неприятно полоснуло по сердцу ревностью. «Чего?» Я никого, никому, никогда не ревновала. Думала, что не умею испытывать этого жгучего чувства. Но Кости испытала именно ревность. Он тоже не пришел в восторг от сообщения, но делиться информацией не торопился. Это и понятно, кто же будет сообщать о личном. Может быть, это Маша его бывшая, с которой он хочет наладить отношения? Или просто понравившаяся девушка... Мало ли симпатичных в аэропорту, в отеле, в фирме, где Костя работает. Пока я придумывала Кудрявцеву счастливую личную жизнь с этой неизвестной Машей, он отложил телефон. Арядно, у меня для тебя важная новость. Люди Люберецкого в нашей гостинице искали тебя. Так что времени у нас не так много. Выздоравливай скорее, и будем возвращаться в Москву». «А почему ты говоришь...» У нас. Это моя проблема. Тебе не надо подставляться сейчас. Потому что больше нет тебя и меня. Есть мы. Не спорь. Просто запомни это.